Глава девятая. Южный Урал. Челябинск. Март 2000 -го года. Всю обратную дорогу до Челябинска мы со Скоренко так и сяк обсуждали варианты объяснения инцидента на границе. Подполковник стоял на версии отвлекающего прохода с целью прикрыть большой караван контрабанды. Так уже было не раз, Дмитрий. Запускают машину с плевым грузом и лихими парнями, они несколько часов морочат голову группам преследования и перехвата, а потом сдаются. Но за это время основной груз благополучно достигает перевалочной базы на нашей территории, и если контрабандисты успевают сбросить его перекупщикам, можно дальше не искать. Все равно не найдешь. А нельзя, что ли, как-то изменить план мероприятий и не бросать столько сил на перехват одной машины? Или лучше, наоборот, усилить контроль соседних участков, пока ловят этого живца? «Ну, план мероприятий изменить непросто», — усмехнулся Игорь, — «особенно в нашем ведомстве. Для этого нужны очень веские основания и долгие согласования». А что касается усиления контроля соседних участков, конечно, именно это и делается. Только ведь и контрабандисты тоже не первый год замужем и знают, как мы будем реагировать. Ладно. Но в данном случае, я думаю, что все затевалось именно для прикрытия перехода границы, уверенно заявил я. Кто? Кто перешел? Скоренко снисходительно смотрел на меня, а я лихорадочно копался в собственных мозгах, в поисках веского аргумента и нашел. Есть! В этом месте за кордон ушел тот самый Мамка, которого посли в Троицке, а за ним следом прошел и мой Мститель. Взгляд Игоря стал заинтересованным. Знаешь, а в этом есть резон. «Молодец, сыщик!» «Я в курсе. Только понять не могу, каким образом Мститель узнал, что я поеду с тревожной группой и найду его метку». «Тогда получается, что этот мамка обладает некой важной для его хозяина информацией, которую он не мог передать другим путем, кроме как лично, — продолжал рассуждать Скоренко, не слушая меня». «Неплохо бы эту версию озвучить твоему брату, майору Торопову, а еще передать в наш оперативный отдел. И что дальше?» «Ну, скорее всего, в Кустанай пошлют оперативников, которые при тесном взаимодействии с местными коллегами отработают версию с беглым мамкой, а там, глядишь, и на его хозяина удастся выйти». «Фантазер ты, подполковник!» Развеселился я. Так он и будет, мамка, ваших агентов в кустаная дожидаться. Рванет куда подальше. Не факт. Игорь остался серьезен. Практика показывает, что чаще бывает именно, как я предположил. Мамка выйдет на связь с хозяином, сольет ему добытую информацию и в кусты, на дно, на отдых. «Но ведь у него на хвосте сейчас не опера висят, а мститель! Этот не будет чикаться, прихлопнет, как муху!» «Или твоего мстителя прихлопнут?» Я не нашелся, что ответить. Действительно, такой вариант развития событий тоже был возможен. «Но любой гвоздь, как говорится, молоток подобрать можно, но ведь был же знак!» И означать, по-моему, он мог только одно. Иди за мной. — Слушай, Игорь, — медленно произнес я, — мне тоже очень надо попасть на ту сторону. — Куда? — не понял он. — За кордон, в Кустанай. Мститель ушел туда, и я ему зачем-то нужен там. — Не глупи. Ты лицо гражданское. Случись в Кустанайе с тобой что-либо. Кто отвечать будет? А вы меня вместе со своими агентами отправьте. Невозможно, это против правил. А вот давай у твоего начальства спросим. Возьми меня с собой на доклад. Скоренко долгую минуту разглядывал мою невозмутимую физиономию, видимо, пытаясь понять, где тут подвох. Потом вздохнул и махнул рукой. Ладно. Я уже понял, что ты самый отчаянный и безбашенный сыщик, каких я знал. Завтра с утра подходи к управлению. Я закажу пропуск. Начальник оперативного отдела областного пограничного управления ФСБ полковник Киянов оказался невысоким крепким мужчиной лет 50 с глубоким и цепким взглядом темно-серых глаз. Он принял нас в своем большом светлом и очень практично обставленном кабинете. Рукопожатие полковника только подтвердило мое определение его как человека энергичного и сильного. Такие люди и решения принимают твердые, окончательные, но лишь получив полное представление о проблеме. Помимо нас, к моему немалому удивлению, в кабинете уже присутствовали подполковник Гурский и мой брат майор Торопов. «Располагайтесь, товарищи!» – махнул рукой Киянов. «Думаю, все присутствующие обладают своей долей информации и соображений по поводу сложившейся ситуации. Но все же будем соблюдать протокол и субординацию. Подполковник Гурской вам слово». Виктор Георгиевич кратко и сухо обрисовал обстоятельства последних суток, и я приятно удивился той оперативности, с которой начальник отдела собрал и проанализировал всю служебную информацию о происшедшем на его участке киянов ни разу не перебил выслушал внимательно с загадочной полуулыбкой под густыми седыми усами таким образом товарищ полковник в процессе отработки факта нарушения государственной границы было установлено что проникновение на нашу территорию машины с группой казахских граждан явилась прикрытием для обратного перехода границы неким неустановленным лицом или лицами, предположительно имеющими отношение к организованной преступной группировке, занимающейся перевозками и торговлей наркотиками из стран Средней Азии в России, завершил свой доклад Гурской. Киянов с минуту размышлял, по очереди поглядывая на нас и делая какие-то пометки в блокноте на столе. Затем повернулся к Вадиму. «Вам слово, товарищ майор, как ответственному куратору по линии ФСКН». «Мой брат тоже был сегодня собран и серьезен, как никогда. Во всяком случае, я не смог припомнить, когда еще видел его таким». «В рамках начатого расследования...» о разработке нового предположительно-транзитного наркотрафика через территорию России в направлении стран Северной Европы. Четким, хорошо поставленным голосом начал Вадим. Челябинским управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков разработан план следующих оперативных мероприятий. Он буквально в течение пяти минут изложил как и в какой последовательности нужно отслеживать и выявлять новый трафик, кого и когда задерживать, и сколько для этого может понадобиться людей. Я даже заслушался, как все у Тарапыги гладко и правильно получалось. Но меня насторожило то, что он ни разу не упомянул о Мстителе и его важнейшей роли во всей этой кутерьме. А ведь мы с Вадимом, казалось, все и не по одному разу обсудили, и он вроде бы согласился с моими доводами. «А вот подишь ты!» Видимо, я не уследил за лицом, влекшись беседы со своим внутренним голосом, потому что Киянов, дослушав Вадима, неожиданно поинтересовался. «Кажется, у нашего гостя, господина Котова, есть своя версия случившегося». «Боюсь, Владимир Андреевич, что моя версия вам не очень-то понравится» осторожно, сказал я. И все же я хотел бы выслушать, так сказать, альтернативную точку зрения, вежливо усмехнулся полковник. У вас, как я понимаю, есть свое объяснение? Да, конечно, я решился. Дело в том, что несколько дней назад ко мне обратились за профессиональной помощью из Управления внутренних дел Томской области. Я, как мог, вкратце изложил Киянову хронику предшествующих событий в Томске, Новосибирске и здесь, в Челябинске, а также свое видение оборотной стороны истории, связанной с мистикой древнего братства Детей Солнца. Я говорил и все время подсознательно ждал, что полковник вот-вот прервет меня и скажет что-нибудь вроде «это область фантазии и домыслов, господин сыщик» а мы здесь на службе и должны заниматься безопасностью интересов нашего государства, а не призраков ловить. Но Киянов выслушал меня так же внимательно, как до этого слушал доклады Гурского и Торопова. И в итоге, после всего случившегося, у меня есть только одно противоречивое объяснение. Этот мститель настойчиво зовет меня за собой. Я зачем-то нужен ему. Завершил я свой монолог. На сей раз Киянов молчал заметно дольше. И пометок я заметил, делал больше в блокноте. Неужели поверил? А ведь я, пожалуй, могу сказать, наконец заговорил полковник, зачем вы ему понадобились, Дмитрий Алексеевич. Мститель увидел в вас единомышленника, в смысле, человека не чуждого мистики и одновременно свободного от каких бы то ни было присяг, обязательств, протоколов и потому способного действовать не по правилам, а по обстоятельствам. Словом, вы для него идеальный напарник. — В чем напарник? — пожал я плечами. В войне с наркомафией? Так это, извините, не по адресу. Я не супермен и даже не спецназовец. Но вы способны мыслить как мститель, способны понять его мотивации и принять их. Ни я, ни Скоренко, ни любой другой профессионал, облеченный официальными полномочиями, этого не может. Конечно, существуют особые специалисты, одиночки-суперагенты но, во-первых, их еще поискать, а, во-вторых, не факт, что такой человек вдобавок окажется еще и мистиком. В любом случае, Владимир Андреевич, раз вы так глубоко поняли ситуацию, мне понадобится ваше содействие, чтобы попасть в Кустанай и, наконец, расставить точки. Я произнес это и замер в ожидании. Откажет или нет? Полковник взял со стола блокнот и целую, как мне показалось, вечность, изучал свои записи. Потом вернул блокнот на место и постучал по нему карандашом. Из того, о чем мне здесь доложили, вырисовывается вполне конкретный план действий. Он в значительной степени согласуется с планом оперативных мероприятий наших коллег из ФСКН. Во-первых, Необходимо незамедлительно выяснить, действительно ли этот Рымбаев-мамка добрался до Кустаная. Если да, то установить за ним наблюдение и постараться выявить его тамошние связи, а в идеале выйти на его хозяина. Во-вторых, то же самое проделать в отношении некоего мстителя, стремящегося уничтожить Рымбаева, и, предположительно, его подельников. Только после получения вышеперечисленных сведений можно будет планировать какую-либо серьезную операцию, естественно, совместно с ФСКН. Киянов сделал вполне профессиональную паузу. Все молча внимали. Для осуществления первой оперативной задачи В Кустанай будет командирован один из наших опытных сотрудников. Выполнение второй части, видимо, ляжет на плечи местных, казахских сыщиков из Управления по национальной безопасности. «Извините, товарищ полковник», — не выдержал я, чувствуя, как почва буквально уходит из-под ног. «У меня особая просьба». «Слушаю вас, Дмитрий Алексеевич». Поскольку мое участие в расследовании преступной деятельности так называемого мстителя инициировано органами внутренних дел, то вплоть до изменения версии расследования я являюсь его полноправным участником со всеми вытекающими... — И... — И что же из этого вытекает? — иронично приподнял бровь Киянов. — Я прошу настоятельно... Я прошу разрешить мне продолжить поиск мстителя за границей, в Кустанайе. Я твердо посмотрел на полковника и вкратчиво добавил. — Вы сами только что обосновали необходимость моего участия в этом необычном деле. Несколько секунд Киянов пристально рассматривал мою решительную физиономию. — Хорошо, — произнес он наконец. Я постараюсь договориться с казахскими коллегами о вашем присутствии в Кустаная. Думаю, рекомендация товарища Торопова поможет и на этот раз. Он поднялся, за ним встали и остальные. Товарищи офицеры, считаю наше оперативное совещание законченным. Когда мы вышли в коридор, Вадим молча стукнул меня по загривку и показал кулак а выражение его лица прекрасно дополнило пантомиму. — Понял, не дурак, — покорно пробормотал я. — Ох, сомневаюсь, — покачал головой брат. — Но ты ж понимаешь, что мне действительно нужно попасть в Кустанай. — том-то и проблема, — вздохнул Вадим. — Ладно, что-нибудь придумаем. — «Как же вы утрясете вопросы с казахскими пограничниками?» — поинтересовался я у Скоренко на следующий день, когда мы уже ехали на вокзал Челябинск-Главный. «В каком смысле?» — не понял Игорь. «Ну вот сейчас, например, два российских гражданина, то есть один гражданин и один сотрудник пограничной службы, на задании должны пересечь государственную границу. Невось еще и с оружием!» — С оружием нет, особое разрешение нужно, а в остальном мы тут живем, как добрые соседи. К тому же между нашими и казахскими пограничниками давно существует договоренность, скажем, в сотрудничестве, — Скоренко улыбнулся. — А как иначе бороться с общим злом? — Это с контрабандой, что ли? И с ней тоже. — Понятно. «Ну а ваш сотрудник? Он что, так же, как я, сорвался и поехал?» «Конечно. Почему нет? В данном случае каждый из вас будет выполнять свою часть работы. Но, естественно, в тесном сотрудничестве». «А кстати, кто же он, мой напарник? Ты не выяснил?» «Отчего же? Ее зовут...» Ирина Николаевна Тарасова. — Женщина! — непроизвольно присвистнул я. Она офицер оперативного отдела пограничной службы. Скоренко не принял моей реакции. По-моему, этим все сказано. — Ого! Представляю себе, такая бой-баба, гренадерского роста и с пудовыми кулаками. Игорь несколько секунд внимательно разглядывал мою физиономию, видимо, пытаясь понять, шучу я или нет. «Ты сильно ошибаешься насчет майора Тарасовой!» Наконец сказал он и загадочно ухмыльнулся. «Но только на перроне!» «Я понял, почему!» Мы уже минут пять топтались возле вагона номер семь фирменного поезда «Целина», следующего из Москвы в Астану и любезно предоставившего два места для нас, грешных, возжелавших прокатиться от Челябинска до Кустаная, или, точнее, Костаная, как теперь называли казахи этот город. До отправления оставалось не более двух-трех минут, и я уже начал сомневаться, уедем ли мы сегодня или придется перенести поездку на завтра, как вдруг за нашими спинами кто-то деликатно кашлянул. Я обернулся и увидел невысокую тоненькую девушку в светло-зеленом пуховике и джинсах, заправленных в модные полусапожки. Через плечо у нее висела небольшая синяя дорожная сумка. Девушка перевела взгляд своих ясных, зеленовато-голубых глаз на Скоренко, мило улыбнулась и произнесла звонким, почти мальчишеским голосом. — Здравствуйте, Игорь Александрович, вот и я. — Здравствуйте, Ирина Николаевна, — заулыбался тот. — По вам можно часы проверять. Привычка рассмеялась девушка и протянула мне узкую ладошку. Майор Тарасова. Дмитрий Котов. Немного оторопел я и осторожно сжал ее руку. Но ответное рукопожатие оказалось необычно сильным и энергичным. А, скажите, подполковник, у вас в управлении все майоры такие симпатичные. Теперь уже Игорь не выдержал и расхохотался. «Чувствую, вы сработаетесь», — с трудом вымолвил он и посмотрел на часы. «Все отправление. Садитесь-ка в вагон». Я не успел проявить галантность и подать Ирине руку, как Тарасова уже очутилась на верхней ступеньке тамбура. Хмыкнув, я поднялся следом. Мы дружно помахали коренко на прощание и двинулись внутрь вагона. «Даже не знаю, какие у нас места», — сделав озабоченное лицо, — сказал я. «Номера тринадцать и четырнадцать», — тут же откликнулась моя новая напарница, останавливаясь возле четвертого купе. Там уже сидели двое молодых казахов. Чистенький и тихий паренек в очках устроился у самого окна и читал толстенную книгу в потрепанном переплете, а рядом, воткнув в уши таблетки, — динамиков и прикрыв глаза, прикорнул второй, судя по одежде, студент или начинающий комивоежор. Впрочем, у этого рядом стоял вместительный баул, в таких удобно возить образцы товара и рекламные проспекты. Вещей же ботаника я не заметил, хотя они могли быть и под сиденьем. Мы обменялись с казахами вежливыми улыбками. Нус. «Выбирайте, господин Котов», — обернулась ко мне Тарасова. «Верхняя или нижняя?» «Меня зовут Дмитрий, можно Дима», — миролюбиво напомнил я. «И я не суеверный». «В смысле?» «В смысле, что мне все равно, какая полка, хотя, думаю, вам, Ирина Николаевна, будет удобнее на нижней». «Мне тоже без разницы», — повела плечиком майор. Кстати, можно просто Ирина. И лукаво стрельнула бирюзовой искоркой из-под пушистых ресниц. «Принимается?» Я повеселел. Контакт явно налаживался. «Занимаю верхнюю. Признаться, с детства люблю ездить на поезде. Это же всегда целое путешествие. Новые места, люди, события. А мне больше нравится ходить пешком». Ирина поставила свою сумку на полку у окна и сняла пуховик. «В институте почти каждые каникулы мы с приятелями отправлялись в походы, то по лесам, то по реке, зимой на лыжах пару раз».